«Исходит от Него». Примечание. «Инициатива исходит от Него». В Евангелии от Матфея. «Не плоти кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах». От Луки. «Кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, и кому Сын хочет открыть». От Иоанна.